Появление Трикса рыцаря явно обрадовало. Оставив командовать для себя старого опытного Киросиры, он поспешил ему навстречу. «Я на минуточку, Паклус!» Спрыгивая с лошади и обнимая рыцаря, сказал Трикс. «Так, забежал по… поздороваться». Паклус прищурился, глядя на Трикса, а потом потащил за собой в сторону. «Ты это чего удумал?» – спросил он в лоб. «Сдается мне, что ты не поздороваться, а попрощаться зашел». Трикс мощён на твой взгляд. Так, баронеткин, ну, всё ясно. Герцк знает. Он бы меня не отпустил, признался Трикс. А что он скажет, когда узнает, что ты исчез? Так ты ему и объясни, попросил Трикс. Он тебя уважает. Но ну, не могу я больше сидеть в замке. Нечего мне тут делать, пакнус погладил бороду. Потом сказал: "Анет". Фея высунулась у Трикса из-за пазухи. На голове у нее была крошечная вязаная шапочка, позаимствованная у какой-то куклы, пылившейся без дела в опочивальне наследниц женского пола. «Приглядывать за ним», — велел Паклус. «Хорошо». Аннет кивнула и снова спряталась в тепло. «До темноты до барона Галлана доедешь?» «Нет», — покачал Трик с головой, — «но я уже по карте посмотрел. Там на полпути село большое. Остановлюсь в трактире». «А к Галлану...» Да, может, я к нему вообще заезжать не буду. Не нравится он мне. Деньги есть? деловито спросил Паклус. Есть. Всё равно возьми. И баренет отвязал от пояса. Довольно таки тощий кошелёк. Тут серебро в основном, но лишним не будет. Спасибо, сэр Паклус, сказал Трикс. Деньги у него и впрям были. Но обидеть рыцаря отказом он не мог. Паклус кивнул, хлопнул Трикса по плечу тяжёлой рукой в латной перчатке. и побрёк своим новобранцам. На полпути остановился и крикнул «Привет, передавай!» «Обязательно!» Забираясь в седло, ответил Трикс. Зимняя дорога тяжела, даже если у тебя хорошая лошадь, деньги. Едешь ты по трудным путям и через безопасные места. Даже то, что ты самый настоящий волшебник, не очень-то облегчает дорогу, если, конечно, ты не умеешь телепортироваться. Трикс не умел. И потому к башне волшебника родила на Щавеля, в окрестностях городка Басгарда. Он приехал к полудню последнего дня уходящего года. Чем ближе он подъезжал к башне, тем менее местность вокруг походила на зимнюю. Нет, воздух был по-прежнему холоден. Но серые облака на небе все больше и больше редели, пока сквозь них не прорвалось чистое голубое небо и яркое желтое солнце. Снег исчез сначала с земли, хоть и кружился в воздухе. Но потом его не стало совсем. Под копытами, где влюблённый кобылы появилась трава, вначале жёлтая, прошлогодняя, а потом и зелёная, живая. В метрах в 100 от башни мушет на отрез отказалась двигаться дальше, не перекусив. Трикс слезкабылы привязал поводья к дереву, вокруг которого хватало травы, и пошёл к башне. У входа дежурил всё тот же серый минотавр Харрым. К удивлению Трикса, Его появление словно бы обрадовало Харыма. «Здры! Спасибо!» Прорвечал Минотавр, когда Трикс приблизился. «Привет, Харым!» Ответил Трикс. «За что спасибо ты?» «За зы! За зы! Зына!» «За сына?» Догадался Трикс. «А что?» «А-а-а, не за что!» Каким образом волшебные существа нанимаются к призвавшему их волшебнику, Трикс не знал. Но, наверное, это дело семейное. Выходит... Что Сида Канга сторожил сейчас сын Харыма. Хозяин дома, уточнил он всякий случай Трикс. Харым энергично закивал. Трикс вдохнул, собираясь с духом. Хорошо, конечно, что с ним нет. Милый, я, пожалуй, перекушу. Фея выскользнула у него из-за пазухи и полетела над цветущим зимним лугом. В очередной раз Трикс заподозрил, что она читает его мысли. Но спорить с фамильяром дело почти безнадёжное. Трикс печально посмотрел весь след и вошел в башню мага. Лифт все так же скрипел и опасно раскачивался, но все-таки доставил Трикса наверх целым и невредимым. Прежде всего Трикс снял теплую меховую куртку, отряхнул с сапог грязь, пригладив волосы. И только после этого, собравшись с духом, отправился в кабинет щавеля. Волшебник творил. Он сидел за столом, грызя перо и наблюдая смутные картинки, кружащие в хрустальном шаре. Потом начертал на пергаменте несколько слов. Глотнул из кружки кофе, повертел в руках трубку, собрался было её набить, но передумал и снова начал писать. Трикс терпеливо ждал. Я не выношу, когда кто-то стоит за спиной, когда я собираюсь работать. Отшвыривая перо, воскликнул Шавель: "Что ты здесь делаешь?" К Триксу он упрямо не поворачивался. "Учитель, мне нужен совет", пробормотал Трикс. "Какой ещё совет ты сам волшебник?" Ты меня превзошёл. Иди в академию, если тебе нужны советы, упрямо ответил Щавель. Учитель, я целую неделю ехал, жалобно сказал Трикс. На меня два раза разбойники нападали, и один раз волки гнались. Ещё я отравился в таверне, и у меня болел живот. Ещё, я что, лекарь? Щавель наконец-то соизволил повернуться. Или утешение слабых духом волшебников? Волки, разбойники, живот. Доехал же. Доехал. Трикс терпеливо ждал. Что тебе нужно? спросил наконец Шавель. Учитель, почему вы меня прогнали? спросил Трикс. Я прогнал тебя, Шавель сплеснул руками. Нет, но вы это слышите? Я тебя не прогонял. Я честно признал твое превосходство, когда понял, что ты сделал. Но я не понимаю, что я сделал, воскликнул Трикс. Честно? с сомнением спросил Шавель. Трикс кивнул. Лицо Радионо пободрило. Ты всё-таки не очень и дотёпа, сказал он с удовольствием. Ты даже ничего не заподозрил. Совсем ничего. Ну, меня смущает одна вещь, признался Трикс. Я не понимаю, почему Сатор Грист оставил моих родителей в живых. Не похоже это на него. Чавель встал выше вы за стола, внимательно посмотрел на Трикса и кивнул. А он их и не оставил в каком-то смысле. Я, я их оживил. В ужасе спросил Трикс: "Они что, теперь личи?" "Как они могут быть личами?" Дубина возмутился щавель. "Нет, с ними всё нормально. Хорошо, слушай меня внимательно. Что такое магия?" "Искусство изменять мир словами", ответил Трикс. "Что может магия?" "То, что не противоречит здравому смыслу", сказал Трикс. То есть нельзя превратить железо в золото, нельзя сделать, к примеру, небо красным, а солнце зеленым. — Магия может и больше, — не громко и уж совсем без воздушевления, — сказал Чавель. — Куда больше, мой мальчик, магия основана на вере и желании. Чем больше твоя вера в то, что это возможно сделать, чем больше твоё желание, чтобы так оно и было, тем сильнее мир прогибается под волей мага. Могло случиться так, что Грис никого не убил во время переворота. — Возможно, конечно, — сказал Трикс, — хоть и маловероятно. — Но ты этого хотел? — кратчево спросил Щавель. — Конечно. Больше всего на свете. — Понимаешь, мальчик, — Щавель вздохнул, — твое желание и твоя вера были так сильны, что вся наша реальность перед ней не устояла. Когда Маркель произнес свои неосторожные слова о том, что не казнил бы Сатара Гриза, будь твои родители живы, что ты подумал? Что так могло бы быть?" прошептал Трикс. "Но я же только подумал. Я не сказал вслух, я не колдовал. Чем отличаются слова, сказанные вслух, от слов, которые у тебя на уме?" Шавель пожал плечами. "Только тем, что их слышат наивные люди, верящие каждому слову волшебника, и тем, заставляющие мир меняться. То, что ты подумал, слышал только ты. Но на один миг, на один крошечный миг ты в это поверишь. Ты ведь не видел своих родителей убитыми. Тебе хотелось поверить, что они живы. Ты поверил, и мир изменился. Но... — Ну, то есть они были мертвы? — в ужасе спросил Трикс. — Нет. Успокойся. Уже никогда не были. — Но если Грис их казнил, теперь уже не казнил. Все изменилось, понимаешь? Ты изменил мир. Не просто показал пару магических фокусов, а совершил настоящее чудо. только самые великие волшебники. Шавель поморщился и сварливо поправился. Или, пожалуй, самые доверчивые и наивные ухитрялись подделывать такое. Я могу изменять мир, прошептал Трикс. Вот это да. А то, что Грисс ехидался с витомантами, это не из-за меня. Нет, я досконально изучил отчёты тайной канцелярии о твоём разговоре с королём. Грисс признался до того, как зашла речь о твоих родителях. И ты смохнул с глаз слезу, процитировал Щавель. Как я могу сделать, чтобы вообще не было прошлой войны с Витомантами или чтобы Гринь свершу предательство обрадовался Трикс? Нет, не можешь, Щавель нахмурился. Чем ты слушаешь, ученик? Он распылился так, что ты даже не заметил, что снова зовёт Трикса учеником. Если ты знаешь, что такая вещь уже произошла, ты её не изменишь, как бы ты ни пытался поверить. что не получится. Только когда ситуация неопределена, только тогда возможно чудо. Вот представь, я беру ящик и бросаю туда, допустим, кота. А потом бросаю туда колбу с отравой. Есть шанс, что колба разбилась и кот сдох. Но возможно, что колба уцелела и кот жив. Так это ведь, жив кот или нет? А нельзя подсмотреть или послушать, мяукает он или нет? Нельзя. Это мысленный эксперимент. И вообще ящик закрыт, у кота завязан рот. Так жив кот или нет? — Не знаю, — ответил Трикс. — И жив, и мертв. — Правильно. Это неопределенно живой или мертвый кот. Именно в таких ситуациях магия способна творить настоящие чудеса, если волшебник очень и очень хочет в них поверить. — Значит, я смогу в таких ситуациях? — Трикс мгновенно закружил в вихрь открывающихся возможностей. Вот приходит ко мне женщина, говорит: "Ребёнок в лесу потерялся". А я ей отвечаю: "Жив здоров". И уже идёт домой. Нет, Трикс, щавель вздохнул. Такие вещи у волшебника получаются только один раз. Если бы ты знал, что это возможно, у тебя скорее всего ничего бы не вышло. Тут нужна незамутнённая простота. Я ещё совсем ничего не знаю про магию. Прошептал Трикс, понурив голову. Щавель хмыкнул и испытующе посмотрел на него. «Я телепортироваться не умею», – начал перечислять Трикс. «Это тебе надо хорошо представлять, из чего состоит материя и как движутся ее маленькие частицы», – насмешливо сказал Щавель. «Лечить не умею, а тут анатомию надо знать». Трикс мучительно пытался придумать еще что-нибудь. «Нужна, обязательно нужна, третья жалоба. Совершенно в волшебных существах не разбираюсь. Даже моя фея меня не слушается. Повадки магических существ. Очень сложная и трудная дисциплина, — пробурчал Щавель. — Нет, не подлизывайся. Не годится ученику быть сильнее учителя. — Я не сильнее, у меня случайно получилось, к тому же ты наследник герцогского престола. — Подумаешь, может, я еще Трикс покраснел. — Папа сам прекрасно справляется. Твои родители будут переживать и скучать. — Я им пошлю письмо, а скучать они не будут. Папа вечно в делах, а мама Халанберри опекает. Он маленький, ей с ним интереснее. «Хм», — сказал Щавель. «Хм, я собирался вечером отправиться на праздничный прием, в Капитул Магов. Появляться без ученика, конечно, не подобает великому волшебнику. Значит, придется научить тебя телепортироваться, если твоя глупая голова способна этому научиться». Он посмотрел настоящий в углу кабинета часы. «Стрелка». Это были старые часы, они не отвлекались на такую мелочь, как минуты. Подходило к двум. «Хотя время есть», — признал Шавель. «Пожалуй, ты даже успеешь вначале навести порядок на кухне. И свари мне кофе. И пару бутербродов с ветчиной». «Если ветчины уже нет, то с сыром. Сыр точно был». «Хорошо, учитель», — радостно сказал Трикс. «И не думай, что тебе удастся отлынивать и заниматься чистой магией», — добавил Шавель. Гридут суровые времена. Витаманты не оставят свои планы и продолжат обучать магией обычных людей. В рядах наших волшебников зреет раскол. Лига вольных заклинаний набирает силу. В Самаршани возник я креб культ прозрачного бога. Горцы откопали что-то странное в своих самородных шахтах. У гномов со дня на день сменится король, а все кандидаты один другого дурнее. В королевстве стагнация. Ты хоть знаешь, что такое стагнация? Так, что времена наступают тяжёлые. Вот это да, с восторгом произнёс Трикс, оценивая грядущие перспективы. Щавель фыркнул и пошёл к столу. Подобрав полы мантии, усаживаясь поудобнее, добавил: "Да, ещё вымы и полы в башне. У меня не было времени заниматься такими мелочами. Навести порядок оказалось совсем не мелочью", как убедился Трикс к вечеру. Но зато как достемнело, он сидел перед Щавелем. А тот объяснял основы телепортации. Каждое тело состоит из крошечных частиц. Совсем, — Совсем-совсем крошечных. — Как песчинка? — спросил Трикс. — Ха! В миллионы раз меньше. Представил? — Нет. — признался Трикс. — Почему? — А миллион — это сколько? — невинно спросил Трикс. Щавель склонил голову на бок и подозрительно уставился на Трикса. — Как ты можешь не знать? Ты даже барона Исмунда обыграл. Ты же знаток арифметики. Ну так кто о рифметике потупился, Трикс. В арифметике мне такие большие числа не требовались. Чавель на мика немел. Потом просветлел лицом и сказал: "Не до тёпа". Трикс тем своим видом изобразил смущение. Но, ну, приободрившись и подободревший Чавель, взял со стола кусок мела и пошёл к грифельной доске, висевшей на стене его кабинета. Конец.